В кабинете у майора Бунина из-за открытой форточки было довольно прохладно, но собравшиеся этого, казалось, не замечали. Даже Лилия Ветлицкая. Бунин, Воронов, Лавров и она собрались вместе, чтобы обсудить информацию, которую им сообщила Валерия Сергеевна Лаврова. Лавра. «С самого начала мне эти цветы не понравились», – ворчал Бунин. «Я всю башку сломал, что с ними не так?» Почему они странные такие? Не розы-нарциссы, а с вывертом. А тут вон оно что. Это не ли нам послание зашифрованное шлет? А если бы мы их не расшифровали? Это ж додуматься надо. Язык цветов. Надо же. Так-то это не сложно, пожал плечами Лавров. Моя мама же догадалась, и думаю, что любой человек, который по роду деятельности вращается в цветочном бизнесе, тоже догадался бы. То, что это послание, всплыло бы все равно. Вопрос времени. А если бы мы сами не догадались, то думаю, что он бы нашел способ нам подсказать, задумчиво сказал Дмитрий Воронов. Лавров знал его плохо. Воронов появился в отделе, когда сам Сергей из него уже ушел. Так что по службе им пересечься не доводилось. Думаю, что рано или поздно на тайный смысл, скрытый в цветах, наше внимание обязательно бы кто-нибудь обратил. «К примеру, моя мама». Голос Лаврова прозвучал резче, чем ему бы хотелось. «Парни, давайте расставим все точки над «и». Я никого не убивал». Ни Веру, ни остальных. Здоровьем сына клянусь. И если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что это не я, тогда давайте я отсюда просто уйду». «И куда пойдешь?» Бунин посмотрел насмешливо, но не обидно. В «Самодеятельные Наты Пинкертоны? Я ж тебя, Серега, знаю. Ты упертый до невозможности. Будешь в одиночку действовать, путаться у нас под ногами, смешивать карты». — Нет уж, сиди тут у нас на глазах. И тебе полезнее, и нам спокойнее. — Иван, я... — Да успокойся ты, Лавров, что ты как институтка, ей-богу? Все, кроме самых упертых, понимают, что это не ты. А на упертых что, внимание обращать? — Я должен его поймать. Лавров просто физически чувствовал, как к нему возвращается его былая решительность. Будто свежую кровь пустили в вены. Это мой шанс вернуться к нормальной жизни, понимаешь? Серега, вот только частного сыщика все-таки не изображай. Очень сильно тебя прошу. И так трупов хватает, еще с твоим возиться неохота. Нам он еще Лильку охранять. — Не надо меня охранять, — окрысилась Лиля. Я сама могу за себя постоять. Да и не будет он меня убивать, я ж сказала. Сказала она. В голосе Бунина послышалась нежность, и Лавров вдруг с изумлением обнаружил, что чуть ли не ревнует. В последние дни он то и дело замечал в себе какие-то странности. «Психиатра бы надо хорошего пригласить. Такого, чтоб был в состоянии оценить, что в голове у этого маньяка. Пусть специалист нам скажет, что это он с тобой играет, а не то не ровен час». «Ребята, на самом деле, самое главное – понять, маньяк это или нет», – вступил в разговор Воронов, который до этого в основном молчал и, казалось, думал о чем-то своем. «В смысле?» – Лиля, непонимающе, уставилась на него. «Ты хочешь сказать, что все эти выкрутасы с цветочными посланиями – дело рук нормального человека?» «Я хочу сказать, что кто-то может просто конспирироваться под маньяка». Мимикрия, понимаешь? Вполне возможно, что цель убийцы избавиться именно от кого-то из жертв, а маньяком он просто притворяется, чтобы ввести нас в заблуждение. Помните, как в деле Гоголина? Я пять лет думал, что мой сын стал жертвой маньяка, а убийца оказался вполне себе вменяемым и убивал из простой ревности». Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Февральская сирень». Примечание автора. «Я чуть с ума не сошел, чудом не спился, а все оказалось так просто. Понял бы сразу, еще несколько человек остались бы в живых». «Вот чего я себе никогда не прощу!» Вдруг силой сказал Лавров. Все обернулись на него. «Я ж вроде мужик, а не кисейная барышня». Не институтка, как ты правильно заметил. Подумаешь, баба бросила. Так не меня первого. А я запел так, что два года коту под хвост. И сына чуть не потерял. Нет мне за это прощения. А все от гордыни. Обидно мне, видишь ли, было, что меня, такого хорошего, можно променять на кошелек с деньгами. Разозлиться надо было, на себя разозлиться по-хорошему, по-настоящему так. Но я вместо этого разнюнился. Матери на шею сел и ножки свесил. Самому противно. Убежал от реальности. А она, видишь, в каком виде меня догнала. Правильно говорят. От жизни не убежишь. Вань, Лиль, выйдите на минутку, попросил вдруг Воронов. Бунин искосал посмотрел на него, коротко кивнул Лили, и она, ничего не понимая, послушно пошла за ним к двери. Воронов подождал, пока дверь с мягким стуком закроется за ними. «Вот что я тебе скажу, Сергей!» Голос Воронова звучал жестко, но в то же время было в нем столько человечности, что у Лаврова даже глаза защипало. «Потерять себя на время...» не стыдно. Это с каждым человеком может случиться, даже с самым сильным. Я ведь тоже однажды так себя потерял. Пил, как ты, чуть ли не бомжом стал. Но от того, что меня жена бросила, хотя она бросила, конечно. У меня другая история, страшнее, чем твоя. Твой сын с тобой, а я своего похоронил а вместе с ним и достоинство свое, и самоуважение. Но я о тех годах не жалею. Как мне сказала моя вторая жена, с которой я, на счастье свое, встретился, каждый человек имеет право на минутку слабости. Иначе он не был бы человеком. И стыдиться этого не следует. Понял ты все про себя? Перешагни и иди дальше. Я вон и в профессию вернулся, хотя думал, в глаза ребятам посмотреть уже никогда не смогу. Зря я так думал, как оказалось. Потому что друзья на то и существуют, чтобы поддержать, понять и простить. Конечно, настоящие друзья такие, как он Ванька. А на ненастоящих плевать. Пусть думают, что хотят. Понял? Лавров кивнул. Селес проглотить комок в горле. То, что ты этого маньяка взять хочешь, оно хорошо. Я тоже очень хотел своего маньяка схватить. И схватил. Вот только чуть цену за это не заплатил такую, что после этого можно было точно в петлю. Так что играть в такие игры опасно. Ты не мачо. Ты обычный нормальный мужик. Хороший мужик настоящий так что наруешь чего приходи к нам умерь гордыню вместе оно завсегда лучше, не говоря уже о том что безопаснее восток рад и для тебя и для близких твоих лавров снова кивнул кабинет расплывался перед ним таял в непрошенных слезах навернувшихся на глаза, но почему то и слез этих лавров сейчас не стыдился совсем Хлопнула дверь. В кабинет вошли Иван и Лиля. В руках они держали по два бумажных стакана с кофе. Лавров вспомнил, что видел внизу в холле УВД кофейный автомат. Бунин поставил один стакан перед Вороновым, а Лиля перед Лавровым. — Пейте, мы вам кофе купили, — коротко сказала она. А Бунин, оценив ситуацию, улыбнулся в усы И сел за свой стол, придвинув к себе уголовное дело о цветочных убийствах. «Ну что, пробежимся по фактам?» – спросил он, как ни в чем не бывало. Лавров с благодарностью посмотрел на него, чувствуя, как возвращается четкость зрения. «Итак, мы, скорее всего, имеем дело все-таки с маньяком. Черт его раздери!» Димкино замечание о том, что кто-то намеренно вводит нас в заблуждение, держим в голове. А потому продолжаем пробивать жертв. Вдруг они все-таки как-то связаны между собой. Первичный сбор информации этого не показал, но чем черт не шутит. Но исходить все-таки давайте из того, что в городе орудует маньяк. Неизвестный убивает женщин, раскладывает на их телах цветы, которые, как мы теперь знаем, он кинул короткий взгляд на Лаврова, могут символизировать присущие жертве грех. Зачем-то он еще сережку из уха достает, хотя это уже совсем непонятно. Вопрос, собственно говоря, вот в чем. Как он выбирает жертв? Откуда он узнает про их грехи? Если мы это поймем, то нам будет проще предугадать, кто станет следующей жертвой. Второй вопрос. Кто может так хорошо знать флористику, чтобы придумать эти цветочные убийства? Вступила в разговор Лиля. Вань, ты поручи составить список людей, хорошо разбирающихся в ботанике. Не думаю, что в нашем небольшом городе таких наберется очень много. Сделать это надо, но путь тупиковый, сказал Лавров. Людей, разбирающихся в цветах, немного, но их круг знакомств огромен. К примеру, моя мама знает о цветах все. Конечно, она не убийца. Но о языке цветов она могла рассказать кому угодно, сколько угодно раз. Могла в очереди к врачу обмолвиться. А дальше человек лезет в интернет, тру-ля-ля, и вот у него уже есть полный список всех растений и того, что они символизируют. «Да, я именно так и сделала. Залезла в интернет», – согласилась Лиля. Но все-таки услышать о том, что язык цветов существует, в первый раз где-то надо. А уже потом искать в интернете значение отдельных символов. К примеру, я о существовании такого языка узнала впервые. Поэтому думаю, что все равно нужно опросить городских флористов, кому и когда они об этом рассказывали. «Сложно», – усомнился Лавров. «Это вспомнить практически нереально. Тем более, что разговор мог быть десяток лет назад». А человек просто эту информацию запомнил и, когда надо, использовал. Достал из рукава. «И все-таки надо это сделать!» Лиля начала сердиться. «Нужно отработать все пути, ребята!» «Отработаем, Лиль!» Гунин погладил ее по руке. Лаврова опять кольнула основательно забытое чувство ревности. «Не переживай!» У нас же сейчас типа мозговой шторм, все имеют право высказать свое мнение. А уж принять его как руководство к действию, да еще и легализовать, чтобы Баклан не прикопался, это уже будет моя задача. Я же у нас, в конце концов, тут начальник отдела. Мне за вредность больше платят. Да, Бакланов нам не помощник. Лишь бы не мешал. Так, Вань, вы ищите связь между жертвами и допрашиваете цветочниц. Ну и цветочников тоже. Лилия вспомнила Дмитрия Ковалева. «А я с психиатром поговорю. Ребят, я вам полноценно помогать не смогу. На работе завал. И действовать придется партизанскими методами, чтобы баклан ой Бакланов не прознал. Но вы меня в курсе всего держите, ладно? Я вам по итогу разговора с психиатром тоже доложусь. А там уже решим, натравливать на него Бакланова или обойдется». «Конечно, душа моя!» Бунин ласково посмотрел на нее. «Ой, Лилька, зря ты следаков ушла. Я уже и забыл, как классно с тобой работать. Ты так за горло держишь своими тоненькими ручками, что и не вырвешься. Незабываемое впечатление». «Прогиб засчитан». Лиля засмеялась, хотя ситуация в целом мало располагала к веселью. «Вот что, Ванечка, дай мне фотографию жертв». «Сейчас у нас полвосьмого вечера, так что думаю, что я еще вполне успею съездить к профессору Лагранжу». «Узнаю неугомонную Лилю Ветлицкую!» Бунин тоже засмеялся. «Езжай домой, чувырла! Тебя сын ждет!» «Гришка у бабушки, так что на сегодняшний вечер я совершенно свободна!» «Вань, ты ж понимаешь, в рабочее время мне правда это все затруднительно!» «Вот еще что! На меня уже Инка Перцева выходила!» Сказал Бунин. Лиль ты же ее знаешь, она сенсацию нюхом чувствует, так что взяла меня за горло и по этим трем убийствам. В сводке про цветы конечно, ничего не было, но это же инка. Так что долго мы нашу тайну не удержим. Может и не надо ее удерживать задумчиво сказала лиля. Ты же знаешь, я всегда за полную открытость с прессой. Мне кажется, что если в городе действительно действует маньяк, то надо об этом прямо сказать людям. Предупрежден, значит, вооружен, знаете ли. А если это не маньяк? Снова спросил Воронов. Да ладно тебе, Дим, что ты на воду дуешь? Поговорит Лилька с Лагранжем, тогда успокоишься. А кто такой профессор Лагранж? С любопытством спросил Лавров. у у брат, это гений. Заведующий судебным отделением нашей областной психушки Франц Яковлевич Лагранж. Ему еще сто лет не исполнилось, Лилька? Ему восемьдесят, — ответила она. Но дай бог нам с тобой иметь такую ясную голову, как у него. Да, мощный старик. Я как-то с ним один раз пересекался. Впечатление осталось на всю жизнь, — признался Бунин. Ощущение, что он тебя без рентгена на молекулы разбирает одним только взглядом. Ты еще не подумал, а он уже в курсе лиля которая училась у Лагранжа, услышав такое определение, улыбнулась. Франц Яковлевич читал в юридической академии курс судебной психиатрии. С той поры Ветлицкая его нежно любила и периодически навещала. Однако ощущение, что ее сканируют, возникало всякий раз, когда она общалась с Лагранжем. Так что Бунин был прав. Из коридора послышался возбужденный перестук шагов. И в кабинет к Бунину то ли влетел, то ли ворвался Алексей Зубов. Неодобрительно оглядев компанию со стороны сильно напоминающую команду заговорщиков, он повернулся к майору. "Общаетесь?" спросил он, как выплюнул, и обычное короткое слово прозвучало от чего-то грязнее, чем матерное ругательство. "А у нас труп новый. Где?" выдохнула Лиля. Зубов посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Лаврова и снова с издевкой на лилию. «В больнице, в городской, в отделении реанимации!» «Ты что, пьяный?» Воронов шагнул к Зубову и тряхнул его за плечи. «Да давай! Чего жилы тянешь?» «Понимаю ваш сарказм!» Зубов коротко хохотнул и снова покосился на Лаврова. «В отделении реанимации трупов практически как на кладбище но этот...» Точнее, это скончалась не от болезни. Насильственная смерть, хоть и в больнице. «Леха, ты бы перестал кривляться!» Коротко попросил Бунин. «Объясни толком, что случилось!» «Прям при этом?» Зубов кивнул в сторону Лаврова. «Да, при нем!» Не вступая в длительные объяснения, ответил Бунин. Только хорошо знавшие Ивана люди представляли, какая непреклонная воля и железный характер скрываются за его непробиваемым спокойствием. «Но смотрите, вам виднее. Если что, я предупреждал». Неприязнь Зубова к Лаврову была такой демонстративной, что становилось даже неудобно. В общем, бабка лежала в реанимации, уже как овощ лежала, подключенная ко всевозможным аппаратам, не дышала самостоятельно. Болезнь у нее какая-то сложная, я не понял, в общем. И вот пришла ее дочка. Принесла бульон домашний, который ей через трубку вливали. Смотрит, все трубки вырваны с корнем. И та, через которую кормили, и дыхательная, все. И бабка окочурилась уже, понятное дело. — А к нашему делу это каким боком? Стараясь сдержаться, спросил Воронов. Ему, как, впрочем, и Лаврову, ужасно хотелось дать Зубову в морду. «Ну, так-то дочка сначала на врачей подумала, что надоело им с этой больной мучиться, а врачи, понятное дело, на дочку. Крик, вопли, полицию вызвали. Ребята из райотдела приехали. Одеяло откинули, а на груди у бабульки...» Он сделал драматическую паузу. «Леша, я тебя убью сейчас!» Не выдержала Лиля. «Что на груди, цветок?» «Он самый. Мне позвонили, я с дежурной бригадой сразу туда». «Фотографию цветочка этого сделал на телефон? Полюбуйтесь! Вуаля!» Жестом фокусника он достал смартфон и продемонстрировал фотографию странного темно-красного цветка, похожего на кровавую метелку. Среди мелких зеленых листьев свисали длинные хвосты, усыпанные маленькими соцветиями. Лиля с изумлением смотрела на картинку. Такого цветка она не видела никогда в жизни. «Сергей!» «Вы знаете, как это называется?» — спросила она. «Нет». Лавров покачал головой. «Я тот еще ботаник, в отличие от мамы. Давайте ей перешлем, а она скажет». «Давайте». «Э, вы чего?» Зубов даже вспотел от изумления. «Это же с места преступления фото. Вы чего? Его собираетесь посторонним рассылать? С моего телефона? Чтобы я в служебное расследование вляпался?» «Скинь мне». — зло сказал Воронов, и тоже достал смартфон с надкусанным яблоком на крышке. «Самая последняя модель», — на глаз определила Лилия. Перехватив ее взгляд, он коротко пояснил. «Жена подарила на день рождения. Она же у меня бизнесвумен. Я ругался, что она на меня деньги тратит, а потом признал, что удобно, действительно, очень». Через пять минут фотография была благополучно отправлена на почту Валерии Лавровой и Сергей уже набирал ее номер. Помочь Лавра согласилась беспрекословно, и, проверив почту на телефоне, бодро отрапортовала в нетерпении ожидающим ее вердикта стражем порядка, что цветок на фотографии – это амарант, разновидность – хвостатый красный. «И что он символизирует, мам?» – спросил Лавров. И Лиля вдруг поймала себя на том, что затаила дыхание. «Безнадежность» ответила Валерия Сергеевна. Убитая на больничной кровати женщина медленно угасала от неизлечимой болезни. Ее случай был безнадежным. Об этом знала и она сама, и ее близкие. Но ведь безнадежность не грех. Мысли метались в голове у Лилии Ветлицкой, обгоняя одна другую. Что хотел сказать убийца своим посланием на этот раз? Почему он изменил свой сценарий и наказал ни в чем не повинную женщину? Или грех состоял в том, чтобы цепляться за жизнь, отравляя тем самым существование своим близким? «Бакланов знает?» – спросила Лиля Зубова, вдруг почувствовав смертельную усталость. «С ней бывало такое. Она всегда внезапно уставала, когда встречалась с несправедливостью или с чем-то, что было неподвластно ее пониманию». Усталость накатывала мгновенно, отнимая способность шевелить руками и ногами. Даже язык плохо слушался подполковника юстиции Ветлицкую в такие минуты. «Конечно, знает!» – удивился странному вопросу Зубов. «Он в больницу приезжал. Показания взял у дочери, у врачей. Некоторым же работать приходится, а не только лясы точить в приятной мужской компании». На его последний выпад Лиля предпочла не обращать внимания. — А серёжки? Серёжки на больной были? — Обе? — напряжённо спросил Лавров. Но Зубов не удостоил его даже взглядом. — Лёша, отвечай! Чего с серьгами? — рявкнула Лилия. От ярости у неё даже усталость прошла. Как рукой сняло. Бунин взял её за руку, но она вырвалась. В левом ухе серьга отсутствует. Зубов тяжело вздохнул. И нечего на меня орать. Сначала при посторонних материалы дело обсуждают, а Зубов виноват. Нету потерпевшей левой серьги, правой на месте, аметист в золотом цветке. Как и в прошлые разы все, в общем. Хорено вам. Бунин почесал затылок, взъерошив светлые волосы с рыжеватым отливом. Четвертое убийство за неделю и ни одной версии. «Вот что», — решительно сказала Лилия. «Он послал мне букет, тем самым пригласив меня в свою игру. Теперь я должна сделать ответный ход. Мы должны, просто обязаны, втянуть его в диалог. Тогда есть вероятность, что он хоть как-то себя выдаст. Сделает ошибку. Иначе мы никогда его не найдем. Он не повторяется». А потому предугадать следующую жертву невозможно. — И как ты собираешься сделать ответный ход? — спросил Лавров. Уже не в первый раз он ловил себя на мысли, что невольно восхищается этой худощавой, миниатюрной женщиной, внутри которой, казалось, был натянут металлический трос. — Дам интервью. — сладко улыбаясь, ответила лиля И столько яда было в этой ее улыбке, что для убийцы она не предвещала ничего хорошего. Не волнуйтесь, с начальством я договорюсь. Я дам интервью Инессе Перцевой, в которое заложу свое послание убийце.